Глава 18. Сборы. «Смотрите!» — Илюха обратил внимание, что время второй команды снова изменилось. Конкуренты землян, кем бы они ни были, смогли довести его до 59 секунд. Потом еще несколько команд сумели вплотную приблизиться к этому результату, но забрать себе первую строчку рейтинга ни у кого из них не вышло. Кажется, новый рекорд смог устоять, и теперь, пусть, скорее всего, и не навсегда, у Земли впервые за долгое время появилось зримое доказательство расположения небес. Что тебе известно о других мирах и кланах? Наблюдатель военных, видимо, получивший свежие инструкции, попытался вытянуть из Ли Север информацию. «Вы же знаете правила, та лишь пожала плечами». «Вы получите право спросить, только если сначала найдете какие-нибудь подсказки. До этого ни я, ни какой-либо другой дух не сможем ни сказать, ни сделать, ни даже просто вспомнить ничего нового». Денис внимательно прислушивался к их разговору и сразу отметил кое-что интересное. Учитывая, что военный сразу же отстал от мечницы, он явно уже слышал то, о чем она говорила. И считал это правдой. Вот только когти на руках парня превращались в кота, который без всяких дополнительных условий смог выбить своему мастеру и проход в астрал и учителя. Причем какого? «Выходит, не все так однозначно», кивнул сам себе Денис. «И похоже, мой котяра на самом деле может быть связан с королем людей, как бы странно это ни звучало». «И тогда, выходит, я все-таки особенный». На лице парня появилась улыбка, и в его жизни словно началась светлая полоса. Тем временем, закончив сли север, офицер-наблюдатель передал братьям Гаю и двум его ученикам пропуска, подтверждающие их право присоединиться к будущему походу на третий этаж. «Вы, конечно, показали не так много». «Но раз мы обещали принимать целыми командами, то будем держать слово». Военный попытался что-то сказать сержанту Гаю, но тот его уже не слушал. «У нас всего неделя». Он резко повернулся к своим ученикам, и Борька вместе с новой девочкой тут же вытянули руки по швам. «Раз так, то надо срочно начинать тренировки. Мы вас не подведем, учитель». «Обещаю за сегодня найти и уничтожить 10 тысяч монстров». Борька не стал терять время и рванул к выходу из пещеры, но в последний момент сообразил, что столько противников за один единственный день ему просто не встретить. По крайней мере, на довольно безопасном первом этаже. «Или, если враги будут прятаться от меня, сделаю 10 тысяч отжиманий». «Молодец!» Гай довольно кивнул, слушая ученика, который не собирался сдаваться, даже загнав сам себя в тупик. «А я обещаю сделать на одно отжимание больше, чем он. Или я не Микаса Нокс», девушка с дубинкой, чье имя братья наконец-то узнали, мгновенно почувствовала себя полноценным членом команды сержанта. У Дениса, правда, мелькнула мысль, что так легко она согласилась, лишь когда узнала, что в составе отряда попадает в поход на третий этаж, но вслух он этого говорить не стал. Что-то ему подсказывало, что сержант сможет совсем разобраться и сам, в том числе и с новой ученицей. Кстати, тоже непонятно зачем приехавшие в их город явно издалека. Ну что ж, тогда прощаемся на неделю. «Встречаемся за час до выхода у внешних ворот». Гай пожал руку каждому из братьев и, прихватив долю кристаллов за борку и Микасу, поспешил за ними. «Я буду ждать новой встречи». Ли Север тоже попрощалась с Денисом и последовала за несколько неуверенно помахавшим братьям студентом. «Попрошу оставить помещение». Военный вежливо напомнил, что пора освободить место и для других команд. И Денис с Илюхой тоже двинулись к выходу. Мы убили демона четыре раза. Младший брат на ходу принялся считать их добычу. С каждого босса нам полагалось две доли, по двадцать духовных кристаллов. Итого, если все правильно, сейчас их у нас сто шестьдесят. Неплохо, да? Еще столько же, и мы смогли бы поменять их на камни всех стихий чтобы подняться на десятый уровень», — задумался Денис. «Вот только жалко, что с развитием пути не все так просто». «Да, я видел, что ты не использовал поглощение энергии после победы над боссами, и прогресс развития пути набирался очень медленно», — начал Илюха, но потом отвлекся на дергающего его за рукав молчуна. В последний раз, когда все уже ушли, а наблюдатель отошел переговорить по рации и не мог ничего заметить, использовал. Денис не обратил внимания, что брат повернулся к змееглазому и продолжал. «Вот только энергия начала копиться совсем не так, как я думал. Мне казалось, что развитие пути когтя должно было продолжиться, и мы бы смогли взять пару уровней на пути к десятке, но нет». С энергии воды все началось заново, как будто у каждой стихии свой путь. Огненные боссы развивают одно, водные другое, и так в каждой из стихийных пещер. Это что же получается? Будут люди, скажем, с десятым уровнем пути когтя воды и пятым когтя огня? Денис, хоть и погрузился в свои мысли, все-таки заметил, что Илюха отстал и повернулся к нему. «Что-то случилось?» «Ага», — младший брат выглядел немного смущенным. Молчун, оказывается, кое-что утащил, пока никто не видел. И Илюха протянул брату камень астрала, сиротливо лежащий в его руке. Судя по всему, пользуясь тем, что на него никто не обращает внимания, змееглазый незнакомец по-тихому его приватизировал, пока все обсуждали очередное изменение рейтинга. И теперь надо было решать, что сделать с минералом, который, по идее, стоило разделить со всей командой. Или даже со студентом Ильи Север, потому что совершенно непонятно, когда именно Молчун подобрал свой трофей. «Что ж, чужое мы брать не станем», — Денис решительно кивнул. «Когда будем собираться в поход, расскажем всем нашим об этой части добычи, и уже по-честному все разделим. Кому-то камень, кому-то компенсация в виде духовных кристаллов». «Согласен», — Илюха кивнул брату, но одновременно одобрительно пихнул в бок стоящего рядом молчуна. Как владельцы собак порой кричат «хватит» своим питомцам, но при этом гордо поглядывают по сторонам, как бы предлагая всем восхититься тем, как ловко их пушистые любимцы прыгают вокруг случайных прохожих или гоняются за кошками. Закончив с камнем астрала, Денис вернулся к своим мыслям о развитии пути оружия. Если раньше он уже начал думать, что можно собрать большую добычу в одной пещере, а все остальное просто выменять, то теперь становилось очевидно, для полноценного развития потребуется сражение с боссами всех типов. «Вы повысили путь когти воды до пятого уровня». Пользуясь тем, что они с братом еще идут по пещере, и никто не может за ними подсматривать, Денис повысил вторую составляющую своего пути оружия, а потом попробовал насытить руну Сефер новой стихией. «Круто, братан!» Илюха восхищенно воскликнул, глядя, как из рук брата вперед вырывается поток воды. Он становился то шире и медленнее, то тоньше и быстрее, изгибался и даже закручивался спиралью. Все. Заложенная в руну энергия закончилась, и Денис немного разочарованно выдохнул. Управлять водой было очень приятно. Если пламя просто било вперед, то голубая стихия словно чувствовала каждое желание парня. «Теперь понятно, почему я так и не смог сжать огонь», отметил про себя Денис. «Это просто не его суть. Он бьет по прямой, нанося максимально возможный урон. А вот если нужно управлять вырывающейся из руны силой, то стоит выбирать воду. Она хоть и явно послабее будет, но и ей можно придумать полезное применение. Например, точнейший удар в уязвимое место» и тогда слабость самой стихии будет легко нивелирована способностями Илюхи. Денис рассказал брату о своих планах на следующие сражения, и тот, как и он сам, сразу же воспылал энтузиазмом все проверить. Правда, у самого Илюхи с использованием рун пока все так же был тупик, но он не отчаивался, веря, что рано или поздно эта проблема решится. Например, когда он дойдет до первой трансформации, или, если молчун, научит его еще чему-нибудь полезному. А еще, как вариант, если очередная способность откроет новые горизонты. Кстати, насчет последнего, Илюха в предвкушении улыбнулся. Он на всякий случай последовал примеру брата, доведя свой путь пистолета до пятого уровня еще и в стихии воды но сейчас все его мысли занимало кое-что другое. Они ведь развили свои души, получили возможность изучить новую способность, но отложили на потом. Так вот, теперь это потом наступило. «Братан!» — в глазах младшего брата блеснули веселые чертенята. «Давай смотреть, что мы теперь еще умеем». «Посмотрим», — Денис улыбнулся. «Только лучше все же не здесь». Отойдем чуть в сторону, тем более, что всего часах в четырех пути должна быть пещера тьмы, которой пока еще нет на картах. Она из скрытых расположена не так явно, как залы огня или воды, а значит, мы сможем там тренироваться, не отвлекаясь на очередь и другие глупости. И рекорды для боссов с шестого по девятый уровни можно будет поставить. На лице Илюхи тоже расплылась улыбка. Братья уже вышли из пещеры, когда Денис, прежде чем отправляться дальше, на минуту задержался возле заправляющего процессом офицера. «Извините», — парень показал знак, подтверждающий участие в походе, «а вы сможете нам рассказать какие-то детали того, что нас будет ждать, что взять с собой, к чему готовиться». Денис хотел прежде всего выяснить, зачем военные затеяли эту экспедицию. Конечно, он планировал проверить слухи в сети, а еще заглянуть в крупнейшее поселение рядом с ними и посмотреть, о чем болтает народ. Но для начала можно было задать и прямой вопрос. Вот только военный не стал даже отвлекаться на пару непонятно как, по его мнению, заполучивших допуск новичков. Он просто молча ткнул пальцем в нижнюю часть выданного парням пропуска. Пришло время Дениса смущаться. Он так зациклился на новых способностях и силах, что даже забыл проверить переданные им ламинированные прямоугольники на QR-коды с инструкциями. «Забавно сделано», — Илюха покрутил свою пластину. «В темноте или под прямыми лучами света ничего не видно». А вот под углом сразу проступает картинка. «Кстати, тут сеть ловит. Проверим сразу, что пишут. Уже!» И низ повернул экран телефона к брату, и они вместе принялись изучать информацию на открывшейся перед ними странице похода. Там было много громких фраз о миссии армии, защите всех людей, закреплении защитного периметра сразу по всем трем этажам но Дениса гораздо больше заинтересовали комментарии ниже. Люди обсуждали некого пророка, что перешел на сторону военных, открыл им несколько ненайденных до этого стихийных подземелий и даже пообещал им неведомое малое сокровище где-то рядом с боссом третьего этажа. «Значит, самого босса-стража они убивать не будут», задумался Илюха вслух. Но ведь для того, чтобы наш мир не уничтожили, просто дойти до него будет недостаточно. Похоже, их пророк знает не так уж и много, но и немало, раз помог найти те же подземелья. Денис не мог не сравнить свои собственные знания с тем, что показывал этот неизвестный доброжелатель. Было очень похоже. А может он специально? Илюха тем временем продолжал фантазировать. Вдруг он знает о том, что время ограничено, и специально ведет сильнейших бойцов вперед, чтобы они все погибли, еще не набрав достаточно сил для победы, и чтобы в итоге никто гарантированно не успел справиться со стражем вовремя. «Слишком сложно и немного похоже на теорию заговора», — Денис с сомнением посмотрел на брата. «Нет, чисто теоретически не вижу причин, почему все именно так и не должно закончиться, но нет и ни одного подтверждения». Старший брат, несмотря на странность предположений Илюхи, почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Если бы он в этот момент обернулся, то увидел бы, что Молчун и вовсе замер. Змееглазый незнакомец заметил, как вокруг человека чьим обучением он порой занимался, на мгновение что-то вспыхнуло. Словно тот смог проявить свою ауру, хотя обычно подобное не было доступно раньше второй трансформации. «Чистая сила его души опять показала себя», — размышлял он. «Неужели его слова сейчас не просто догадка, а предсказание? Но он-то точно не пророк. Как он мог его сделать?» разве что его брат. В нем мелькает что-то похожее, и они достаточно близки, чтобы суметь почувствовать силу друг друга и отразить ее. Делиться своими мыслями, впрочем, Молчун опять не собирался. Он просто шел за братьями, которые еще немного пообсуждали пророков, что тем может быть известно. Сравнили это с тем, что старший описывал в набросках к своей книге, а потом как им казалось, сосредоточились на самом важном. «Ну что, время пришло?» Денис огляделся по сторонам и убедился, что теперь, когда они сошли с насыпи, по которой проходила дорога военных, их теперь точно никто не заметит. «Так, что тут у меня?» Илюха тут же погрузился в список открывшихся перед ним способностей. «Усиление прыжка, огнемет, ракетница...» «О, даже умение использовать второй пистолет есть!» «Звучит круто», — немного улыбнулся Денис. Он тоже открыл список способностей и сразу же отсортировал сильнейшие из доступных ему. Увы, это опять был только лишь би Есть тотем Бизона, что при идеальном исполнении увеличивает силу ударов в пять раз. Еще из интересного появилось чутье стихий. «Судя по описанию, это что-то вроде твоего поиска слабого места. Только ты видишь, куда бить, а я бы смог видеть, чем бить». «Тоже неплохо». Илюха слушал брата лишь краем уха, более сосредоточенный на мечтах о том, как круто будет смотреться с двумя пистолетами. «Раньше я думал о каком-то ударе по площади». «Но теперь, с учетом рун, это не имеет смысла», — продолжал рассуждать Денис. «И если мы сможем понять, как активировать их с помощью пистолетов, тебе тоже обычные удары станут не так важны. А вот два оружия и, соответственно, скорость постановки рун...» «Да, я тоже именно так и подумал», — Илюха немного приукрасил ход своих мыслей. «Тогда Денис уже собирался было сделать выбор» но тут в дело вмешался дух его оружия. Когти сменили форму, и рыжий котяра решительно прыгнул на руки своему хозяину, не давая довести задуманное до конца. — Я что-то не учел? — парень посмотрел на духа. — Мяу! — Что именно? — спросил Илюха. — Мяу! — кот укоризненно посмотрел на младшего брата, как бы предлагая тому вспомнить, что он не умеет разговаривать. Впрочем, через секунду дух потянулся и ткнул лапой в карман Дениса, туда, где лежал камень астрала, и эта подсказка была более чем очевидна. «Надо его использовать», — старший брат все же решил уточнить, и кот тут же еще раз стукнул его по карману. «Каким образом?» — еще один удар. «И что он имеет в виду?» — Илюха с сомнением переводил взгляд с брата на кота. «Да что угодно!» — Денис сначала растерялся, но тут же последовал еще один удар, причем гораздо сильнее, чем предыдущие. Кот то ли хотел парня за что-то наказать, то ли таким образом намекал, что именно нужно делать. «Надо как-то по-хитрому напитать его силой», — предположил Илюха. «Или, возможно, наш молчун что-нибудь знает». Парень посмотрел на Змееглазова, но тот продолжал делать вид, что происходящее его совершенно не интересует. «Его надо сломать!» — Денис наконец додумался, что бы могли означать столь сильные удары лапой. Озвучив гипотезу, он внимательно уставился на кота, ожидая какой-нибудь реакции. «Мяу!» — на этот раз в голосе кота явно преобладали довольные нотки. «А вы неплохо ладите», — Илюха с улыбкой хлопнул брата по плечу. «Ну что, тогда попробуем?» «Если ничего не получится, это всего лишь камень. Потом для дележки с отрядом добудем новый», — решился Денис, вытащил камень астрала, а потом, резко надавив по краям, разломал его на две части. «Забавно», — мелькнуло у него в голове, «все так носятся с ценностью этих камней». И именно потому никто до сих пор так и не нашел способа, как правильно их использовать. Ведь очевидно же, парень почувствовал, как половинки камня астрала в его руках начали нагреваться, и поспешил бросить их на землю перед собой. Еще пару секунд ничего не происходило, а потом прямо в огромном камне, на который упали осколки артефакта, появился водоворот очень похожий на тот, через который Денис прошел на свое первое обучение у обезьяна. Вот только теперь все было немного по-другому. «Мы же быстро вернемся!» Денис внимательно посмотрел на кота. Парень очень надеялся, что его тот понимает. Без источника рядом его тело не продержится столько же, как в прошлый раз. И это не главная проблема. Вокруг нет безопасной зоны, как в зале источника. Да еще и поход на третий этаж начинается уже через неделю. Нет, сейчас надолго застревать в Астрале. Сколько бы пользы такое путешествие не приносило, точно нельзя. «Мяу!» — кот ответил, словно успокаивая своего мастера. «Мол, иди уже, все учтено». «Хочется верить», — выдохнул Денис а потом, ухватив Илюху за руку, сделал резкий шаг вперед.